Глава вторая. Помня о том, что покупка лотерейного билета все же немного увеличивает вероятность выигрыша, я не стала дожидаться помощи от Карины и разместила свою анкету на нескольких сайтах. Я не знаю, почему вдруг так у х в а т и л а с ь за эту идею. Может, это просто был способ отвлечься. Может, мне хотелось как-то утереть нос бывшему. Но уже спустя пару дней мои фотографии красовались на нескольких престижных сайтах для международных знакомств. Не то чтобы я не доверяла Карине и ее агентству, просто хотелось масштабных действий и быстрого результата. Нельзя сказать, что результатов не было совсем. Они, конечно, были, но в основном этим результатом было далеко за 50, и они только и говорили о том, как бояться русских брачных аферисток. В паре случаев попадались вполне приличные женихи, не очень старые, не очень страшные, но ни один из них не вызвал у меня чувств, хотя бы отдаленно напоминающих интерес и симпатию. Я методично и совершенно без всякого интереса отвечала на письма и подмигивания, обменивалась парой писем, а потом вежливо желала удачи в дальнейших поисках любви. Ровно в тот день, когда я начала склоняться к выводу, что план провалился, Карина прислала мне анкету лучшего, по ее мнению, претендента на мою руку и сердце. И тут же позвонила. «Сушкина, хватит перебирать планктон на сайтах. Мой вариант самый реальный. Фред – журналист, 35 лет, не урод, живет в Лондоне, женат не был. Готов, реально готов к встрече с любовью всей жизни, то есть с тобой». «Ну-ну!» – засмеялась я и открыла приложенную фотографию. На снимке парень в свитере сидел за рабочим столом, на котором в окружении полнейшего творческого беспорядка стоял ноутбук. Это было селфи, сделанное наспех. Незнакомец явно не старался произвести впечатление. Его даже не смутило, что за его спиной сквозь круглое окно солнечный свет бил прямо в кадр, засвечивая половину изображения. Его фото так сильно отличалось от остальных напыщенных студийных портретов на фоне золоченых переплетов бутафорских библиотек или уполированных капотов дорогих машин. Именно такие фотографии в основном украшают мужские анкеты, что я видела, в то время как женские фотографии непременно показывают декольте и оголенные ножки. В общем, каждый пытается продать себя, выставляя на показ свои наиболее выгодные стороны. Фреджи, если и выставлял что-то на показ, так только свою простоту и отсутствие комплексов. Я сразу поняла, что хочу пообщаться с этим парнем. К тому же он был весьма привлекательным. «База, база, прием!» — голос Карина в трубке вывел меня из ступора. «Я здесь, ага!» «Ну как? Норм, чувак? Я же тебе обещала, что найду лучший вариант. А теперь слушай меня внимательно. Парень свежак, пришел ко мне вчера». А значит, он еще не успел устать от внимания русских девочек и не особо разобрался, что к чему. Поверь, экземпляры, которые тусят у меня больше двух-трех месяцев, скорее всего, уже никогда никого не выберут. Им просто начинает нравиться перебирать варианты. К тому же он сразу оплатил максимальный тариф. Это значит, что он настроен решительно. Понимаешь? Он реально хочет найти девушку из России и забрать ее в ближайшее время к себе. Ему ты также меня будешь продавать. Кажется, в моем голосе было слишком много надежды. Не с ы сделаю все в лучшем виде. Скажу, что на тебя претендует несколько випов, но ты ищешь настоящую любовь. Захарян, я тебя бояться начинаю. Ты же манипуляторша. Я не манипуляторша, я профессиональная сваха, детка. А уж для своих я в лепешку разобьюсь, ты знаешь? Знаю. Чтобы рассказать, сколько мы всего с Кариной вместе пережили во время учебы, надо писать толстенные мемуары. Ни разу она не дала мне повода усомниться в искренности ее дружбы. Вот почему я так страдала, когда она улетела в Лондон два года назад. И теперь наше воссоединение впервые стало возможным. Я согласна. Что делать?»